глава 16 Обучение. «Ей, живы! Эй!» — крикнул Брода, приблизившись к стенам. Он знал, что по другую сторону баррикады на него смотрят местные аборигены. Кстати, о щелях. Сделаны они очень хитро, не прямые, а под углом, и, судя по оплавленным частям импровизированных бойниц, это сделано не просто так. Если смотреть на стену невнимательно, можно решить, что это просто баррикада из наспех сложного мусора, скреплённого арматурой. На деле же куча небольших сквозных щелей, через которые можно стрелять, или спрятанных заточенных арматур, способных резко выстрелить и проткнуть лезущую по стене жертву. Сервоприводы позволят пробить почти любую шкуру дерзкой твари. Ещё приводами из-за стены поднимаются вышки со стрелками. Непонятно, почему сделали именно так, но, думаю, у них были причины на это. Это поселение сделано на территории садоводства, а не военной части, как у нас. Поэтому здесь не так много техники, да и нагнать её неоткуда. А вот завод неподалёку сильно повлиял на стиль обороны общины. Ещё, думаю, повлиял тот фактор, что данжи в окрестностях не превышают 30-й уровень, что говорит о густонаселённости этой территории. Хотя им это не особо-то помогает, и анклав находится в постоянной осаде. «Вы кто такие?» — раздался вопрос из-за стены. «Мы из Накрада прибыли на помощь!» — прокричал Борода. «Схрена ли нам вам верить?» «Действительно, схрена ли!» — согласился Наковалов. «А с кем вы связывались?» «Я могу услышать Катара!» — спросил у аборигенов Борода. «Ага, вот с ним!» — ответил мне Наковалов. «А не пошёл бы ты отсюда с такими требованиями!» — крикнули оттуда. «А вот и пойду!» — согласился Борода и, развернувшись, потопал к нам. «А ну, стоять!» — крикнули оттуда, и Борода остановился. «Ну чего?» Вместо ответа двое, держащие на прицеле нашего парламентёра, нажали на курок. Мгновенно открывшиеся два портала отправили подарки обратно в стрелявших. Вот и пригодился я на подстраховке. Теперь бы не пришлось предстать в виде главного калибра. Ну, нервничает тут народ. Сдуру пальнули и поплатились за это. Дадим им второй шанс. «Не думайте, что мы похожи на создающих вас мобов. Позовите Катара, и никто больше не пострадает!» — снова прокричал Борода. Те двое, пытавшихся поразить его, Сейчас мучились от боли, от пробитого пулей брюха. Зелье здоровья никто почему-то не доставал. «На «Да хрен пошли!» — не изменили они своего мнения. Борода пожал плечами и пошёл к нам. «Какие-то они агрессивные». «Да, Наковалов». «Катар не ответил?» «Нет, пока». «Может, к нему лично сходим?» — предложил я. Тот находился от нас недалеко, всего-то чуть больше четырёх сотен метров. Разве что его местонахождение было на территории недруглубного поселения и, вторнувшись, мы можем спровоцировать местных. «Давай, открывай», — решил за всех наковалов. «Хм», — произнёс я, и, проследив по атласу направления, открыл портал в помещение, где был искомый человек. Перед нами открылось неприглядное зрелище обители агонии и боли, госпиталь военного времени, когда в ряд стоит несколько кроватей, и на них лежат раненые бойцы. Некоторые бодрствуют, некоторые в отключке, но все в крови и мучаются от боли. Зрелище было крайне неприятным и непривычным. «Ирель, бахни лечением», — произнёс я. Паренька дважды просить не пришлось. Без страха он вошёл в портал и, приблизившись к бойцу, иссечённому чем-то острым, проявил пентаграмму лечения. Раны мгновенно затянулись, а паренёк уже лечит следующего. Всё это время мы наблюдали за ним. Два защитных модуля постоянно следовали за спиной Иреля, готовые отразить угрозу или оттолкнуть от неё паренька. Может, это моя паранойя разыгралась, или я просто слишком не доверяю посторонним, но мне постоянно казалось, что вот-вот и ударят спину. Да сразу после исцеления. Новая регенерация сильно сдвинула благодарность за лечение в меньшую сторону. Сто минут промучатся, и раны заживут, неважно, насколько серьёзными они были. Лишь бы ресурсов организма хватило. Надо отметить, что местные не блещут высоким значением параметров стойкости. Если говорить грубо то у них очень посредственный показатель на фоне нашего поселения, и это нормально. Благополучие жителей и их развитие сильно зависит от условий жизни. Накрад с самого основания обеспечил людям безопасность и возможность роста, предоставлял еду и кров, а также плечо товарища в рейде. Тут же люди в основном были заняты отражением нападений монстров на грани провала. Всё от того, что постоянно не хватало оружия, патронов, еды и людей. Если с первыми тремя пунктами вопрос решался с помощью рынка и трофеев, то последнее добыть не так-то просто. Наша военная часть изначально обладала специалистами войны и умела кое-как убивать. Тут же в основном дачники, среди которых сбежавшие из города офисный плантон. Надо ли говорить, что они некомпетентны в вопросах защиты? Вот и получилось так, что тем пришлось брать в руки оружие, чтобы просто выжить. «Итак, кто из вас Катар?» — спросил я перейдя на ту сторону портала. Остальных оставил на другой стороне. Спрашивать, конечно же, нужды не было, но нужно было как-то взаимодействовать со всеми, желательно мирно. Однако, если заортачиться, применю волю. «Я, Катар, спасибо вам за помощь», подал голос мужчина средних лет из самого угла госпиталя. Эраэль как раз закончил лечить его и возвращаться ко мне. Это был последний пациент. а не за что. Мы прибыли из Накрада помогать зачистке». «Вас предупредили об этом?» «Да, но я не думал, что прибудете так скоро». «Планы изменились. Поэтому мы здесь. У стены нас обстреляли без объяснения причин. В чём дело? Почему такая агрессивность?» «Извините за это. Просто с недавних пор к нам заглядывают кочующие банды, пытаясь хитростью проникнуть на территорию поселения. Один раз мы уже ошиблись и потеряли много хороших людей. Некоторые потеряли семью и больше не доверяют чужакам за стеной». «Вот оно как. Сожалеем, но если они ещё раз нас атакуют, то просто ранениями меня делаются увы. Я предупрежу всех». И действительно предупредил. После слов этого товарища градус доверия к нам существенно возрос. Похоже, у него здесь неоспоримый авторитет, хотя впечатляющих особенностей я у него не увидел. Возможно, причина в способностях. Он единственный, кто имеет полный комплект возможностей. Заклинания, навык и умения. Остальные таким похвастаться не могут. Уровни у бойцов поселения есть и выше десятки, но рынок — это не аукцион, это гораздо лучше, хотя по количеству ассортимента акцион уже значительно превзошёл рынок. Приведя в поселении Катары некоторое время, я понял, что изоляция в постоянном стрессе не идёт на пользу. Да, для жизни есть всё необходимое, но ежедневная угроза уничтожения и периодическая гибель защитников вводят в уныние не хуже дебафа Фурки. Кстати, только благодаря ей местные не кинулись резать наших товарищей инурасы. Своими бафами она свела на нет ярость, а неуёмным характером быстро расположила к себе местных. Дети просто влюбились в неё, что нас обрадовало. Фурка занята, проблем не предвидится. все же, в мирном месте она невыносима. Совет этого поселения и самые лучшие бойцы были ошарашены нашей мощью, когда некоторые из нас рассказали о своих параметрах. Любой из нас превосходил любого из местных по параметрам, даже то что аборигены только и делали что убивали наступающих мобов не приблизило их к нашему результату почему непонятно оружие и броня в основном снятые с нападающих трупы разделывали и пускали на материал которые продавали на аукционе после чего закупались необходимым на рынке из-за довольно большого количества бесполезных ртов не удалось накопить нормальную сумму для резкого усиления приходилось по капельке повышать боеспособность не рискуя делать вылазку Довольно глупо, конечно, прятаться за стеной, а не шпынять балласт. В поселении, над которым стоит вопрос выживания, шпынять необходимо всех, буквально всех, неважно, какого пола, возраста или вероисповедания житель. Пользу может принести любой. Вот, кстати, разница между военным режимом и гражданкой. Низкая дисциплина и отсутствие чувства долга. Обычные люди привыкли, что их обязаны защищать и требуют этого, не предлагая что-то взамен. Словом, грустно тут всё сложилось. Делиться с ними опытом мы, конечно же, не стали, а вот провести паровозом согласились. Ну как паровозом? Просто будем прикрывать как своих, а добровольцы должны участвовать в зачистке наравне со всеми. То, что мы уводим большинство защитников за стены, не пришлось по душе народу. нас с нашей поддержкой у этого орущего мусора не было и шанса повлиять на защитников. Надо бы к концу зачистки решить вопрос со здешней дисциплиной, а то гражданские так и будут вести поселение в бездну. За стены мы вышли своим ходом. мовы последний раз нападали утром, так что следующая атака будет либо вечером, либо завтра. Атлас показывал все рейдовые группы и крепости вокруг поселения, и чтобы быстро решить вопрос с зачисткой, нам придётся разделиться. Но сперва научу их магии пентаграмм. «Так, устроим привал», — неожиданно для всех произнёс я. «Мы разве не на мобов идём?» Катар, конечно же, не понял причины. «На них. Но чтобы это было быстро, я хочу всех кое-чему научить. «Наконец-то!» — воскликнул сержант и проявил перед собой стол со стулом. Уселся за него, поставил кружку чая и, отхлебнув горячий напиток, произнёс. «Я готов внимать науку уничтожения неприятеля!» «Я тоже готова!» Фурька просто села на землю с милой улыбкой. «Она вообще похожа за любой кипиш!» «За спросил Наковалов, не понимая, что эти двое вытворяют. все правильно. Повторяйте за ними, ибо это важно!» «Большинство просто сели на землю». Но некоторые всё же имели в своём инвентаре мебель. Я почувствовал некоторый мандраж. Сейчас мне предстоит выступать перед публикой взрослых людей. И не просто выступать, а учить их. Поскольку я никогда этим не занимался, то мне было не по себе. Хочется сделать всё идеально, но я уверен, что этого у меня не выйдет. Хм. А раз не выйдет, то какого хрена я парюсь? Значит так, кто умеет манипулировать энергией, решил я начать с главного. Без этого навыка рисовать магический круг невозможно. К моему удивлению, руки подняло катастрофически малое количество бойцов. Ладно, поселковые или мобы, но даже мои знакомые не все умели это. Вот оно, влияние излишка ресурсов. Имея кучу опыта или способности которые не требуют прорвы резервов, люди не задумываются о дополнительном источнике, особенно если он требует затрату кучи времени. «Но значит, сперва обучим вас этой простой науке», — решил я. «Простой АА». Как оказалось, хрен там нифига не простой. Люди не могли толком сообразить, что им требуется сделать, и впустую напрягались. Из меня оказался реально паршивый учитель, ибо донести свою мысль в их голову было крайне сложно. Те, кто умел манипулировать энергией, также потерпели фиаско на этом поприще. Ситуация разгладилась, когда у сержанта стало что-то получаться, и он объяснил нормальным матом, как нужно действовать. Вот тогда дело сдвинулось с мёртвой точки. Да, у всех, кроме мобов. Резервами энергии праной не обладали, более того, ощущали их лучше, чем мы, но не в состоянии были управлять ими. Что-то мешало, и, похоже, это помеха на уровне системы. Было решено не тратить время, если система запрещает мобам доступ к своему коду, то тут мы пока ничего сделать не можем. Пока не можем. «Так, сейчас попробуйте нарисовать энергии в воздухе круг», сказал я и показал, что именно от них требуется. Это была самая сложная часть обучения. Можно сколько угодно долго или виртуозно двигать энергетические потоки, но без умения прессовать их фигуры, с доклинания не сделать. Как и ожидалось, не все смогли быстро освоить второй этап. Но тут уже было дело практики. Достаточно дать им время, и они смогут рисовать энергии что угодно. Пока народ осваивал эту науку, на нас напали дважды. Это были проходящие неподалёку рейды мобов 20 и выше уровня. Время идёт и хозяин локации гонит мобов в наш мир. Те ставят крепость на выходе из своей локации и начинают захват территории с последующим расширением своей крепости. С этими рейдерами разобрались быстро. Точнее, разобрался с ними я, остальные даже не заметили моего отсутствия, кроме Фурки. Она, скучая, занималась тем, что обходила нашу поляну кругами в поисках чего интересного и, естественно, запалила пролетающего меня». На веселье, конечно же, не успела, но на следующую группу противников я её взял. А вот апеллары, похоже, и не скучали вовсе. Просто стояли, не шевелясь, даже глаза закрыли. И ведь точно не спали. Вон один открыл глаза и повернулся на шум от искрящегося кольца, сформированного Артом. Тот, похоже, невольно наложил один спрессованный поток на другой. Был бы к кольцу подключён накопитель, возможно, мы потеряли бы Арта вместе с теми, кто сидит недалеко от него. Вот, кстати, решение вопроса о безопасности экспериментов над пентаграммами. Просто подключать накопитель в последнюю очередь. Чудно-чудно, есть над чем поработать. После того, как последний смог уверенно начертить энергии круг, я показал, какой рисунок им нужно составить. Начал с более безопасного. То есть то, что сам пробовал первым, толчок метиды. Там рисунок простой, и накопитель жалкий. Естественно, всех предупредил о возможном взрыве и даже применил волю для закрепления эффекта. Ошибка одного может стоить жизни другого, а это неприемлемо. По сути, сумев сделать пентаграмму метиды, легко перейти на нечто более сложное. Так я думал, пока не увидел, что не все справляются даже с этим. Магический круг рисуется у некоторых медленно, другие не могут чётко расставить символы, и воздушный удар выходит криво. Словом, ещё одна морока для преподавателя. Не думал, что учить так сложно, и самому уметь недостаточно, чтобы учить других. Провозились мы с этим до конца дня, и даже часть ночи ушла на отработку применения пентаграмм в боевых условиях. Итог трудов мне нравился. Люди научились бить несколькими стихиями, ставить читы и вешать дебафы. То есть почти всё, что умею я. Приятно было наблюдать, как те, кто имел интерфейс, но не обладал способностями, с блестящими от восторга глазами спускали свои резервы в ноль, пробуя стихийные атаки. Да, я знаю, что поселковые, научившись творить ментаграммы и применять их для боя, могут пойти против нас. Однако я надеялся на их человечность. Ещё без нашей помощи они просто вымрут, ведь пополнений населения нет, поскольку по лесам люди более не шляются. Теряя одного за другим защитников... В какой-то момент их не хватит, и мобы прорвутся внутрь, вырезая всех. Плохая судьба. И подобный расклад мы можем предотвратить, всего лишь поделившись знаниями. Ночевать решили в поселении. Пусть народ увидит плоды тренировок, и то, что, уйдя на несколько часов за стену, все вернулись живыми. Удачный поход должен не хуже воодушевления фурки повысить общую мораль поселковых. Это важно и пойдёт нам же на пользу. Возможно, благодаря нам они в будущем помогут ещё кому-нибудь. Мне спать не хотелось. Да и была одна проблема, которая меня тревожила. Недалеко от нас общее движение мобов было подозрительно целенаправлено. Что примечательно, в основном шли светлые виды, и вот этот момент меня тревожил. После встречи с Лос, я уверен, что остались ещё старые боги, и конкретно они меня явно не жалуют. «Почему, непонятно, но это влечёт проблему людям, которым я не желаю смерти, тем более по моей вине. Хоть и косвенно». Прыгая порталами, проследил, куда они все движутся, и немного оторопел. Замок, как в сказках, белый. Куча башен, ров вокруг него, средневековые солдаты на стенах. Всё как положено. Даже знамя понатыкано со всех сторон. Что любопытно, это были люди, ну или они выглядели как люди. Вообще никакой разницы я не увидел, даже внутренние органы идентичны. Так вот, вся разница — это их снаряжение, исключительно холодное оружие. И хрен бы с ним, этим железом, но это мобы. Именно мобы — это первый раз, когда я вижу полностью идентичных с людьми существ. До этого были антропоморфы, гуманоиды или зверолюди. Что самое интересное, сам замок — это крепость вокруг одного единственного инстанса. Да, именно инстанса. «Инстанс. Глубина 110 уровней». Вот что написала система. Никакого пояснения так же, как в тот раз. Кто там сидит, не ясно. Но пока я вижу только мобов. Мобы только начинают подходить к замку, и если я понаблюдаю, то думаю, узнаю, что тут происходит. Как только первый моб вышел из леса, стражники его заметили, но не придали этому значения. Они напряглись только когда за первым появился второй, а за ним третий. После того, как их стало больше и тенденция появления начала напрягать, они подняли тревогу. Мост поднялся, а на стенах прибавилось народу, вооружённого луками и арбалетами. Мне стало очень любопытно, как будут развиваться события, ведь я видел, какая армада двигается к этому замку. До этого я полагал, что появился ещё один древний бог, который использует мобов в своих целях. А тут немного иной расклад. Хотя, может, так и есть, и старые владыки захотели стереть с лица земли быстро укрепившегося конкурента? Хм, тогда я бы увидел его уже. Поискав по Атласу, так и не нашёл никого подозрительного. Разве что два топа первой сотни вышли из данжа, все в крови и вообще выглядящие сильно потрёпанными. Данж они всё же прошли, но, похоже, досталось им там не слабо. О, а рядом оба тридцатого уровня, целый рейд. И что они предпримут? Топы просто бросили взрывчатку и телепортировались на безопасное расстояние, подорвав её в гуще мобов. Этот трюк они проделали ещё один раз, а раненых просто добили своими топорами. Интересно, они знают, что взрывами привлекли внимание всех в округе? Похоже, что нет. Хотя, судя по их могуществу, один-два рейда им под силу вынести, от остальных придётся уходить. Если они, конечно, не круче, чем я думаю о них. Правда, вещей системных на обоих немного, но... «Опа! у замка Кипиш пошёл, ну-ка!» Из леса уже со всех сторон идут орды светлых мобов, и первые ходоки встретили свою смерть. Защитники просто пробили их головы стрелами и болтами. По мне, так расточительно тратить на одного моба несколько снарядов, но у защитников своё мнение. Спустя десяток минут замок окружили полностью, и это уже стало похоже на полноценную осаду. Да, выходит, именно то, что я видел в фантазийных фильмах, есть осада с поправкой на магию. Но в отличие от кино, конкретно здесь отсутствовали осадные орудия. Нападающие не имели лестниц, тарана и подобных полезных орудий, просто пёрли напролом. Что их туда тянет? Ведь не просто так они идут на смерть. Должна быть причина. Хм, а это что такое? Души поверженных стекались в одного из защитников. Они беспорядочно зависали рядом со своей оболочкой, как должны. Проверив статус этого товарища, я всё понял. Хермонт. Уровень девяносто девять. Могущество. Аватар бога. Вот и объяснение творившемуся здесь. Ещё один из древних богов. Какой-то хрен из скандинавской мифологии. Конкретно этого вроде бы убили, нет? Видимо, всё же нет, раз он здесь. Хм, если тут есть он, то должны быть и остальные. Вроде Одина, Тора и остальной шушеры. Кстати, об этих товарищах. Они же Викинги. С ли, Хермат сидит в замке и натравливает на него светлых мобов? Нет, понятное дело, что ради души и энергии веры. Почему именно в замке? По идее, он должен бороздить моря и периодически кошмарить побережье, как все нормальные викинги. Что-то пошло не так? Система дала сбой? Не может такого быть. Значит, мы чего-то не знаем, или тут замешан ещё кто-то? Слишком много вопросов без ответа. Хотя нет, один ответ есть. Мне нельзя позволить этому хрену заполучить столько душ, а то мы с ним не сможем справиться. Понятно, почему Лос не использовал тот же метод, но этот тип не внушает мне доверия, как и все из древних. Открытый за спиной портал он почувствовал, и модуль не смог срубить гаду голову, на вторая ловушка сработала как нужно. Множество порталов, ведущих от меня во все части крепости и созданные там сотни пентаграмм, ударившие мой превратили замок, а также всех живых существ в прах. На такой удар я слил весь свой резерв и опустошил накопитель щита. Меня немного потряхивало, слишком много энергии использовал за раз, и прорубь порталов сильно ударила по здоровью. Если такое провернуть два-три раза подряд, то, скорее всего, я свалюсь бессознательной тушкой. Порталы закрыл, напился зельями энергии и спокойно перешёл туда. Живых защитников, как и самого строения, больше не существовало. Бог тоже умер. Это не хитрое лоз. «Это гордый воин, дерущийся до конца, но я ему даже боя не дал. Увы, не видать ему Вальхалы». Мобов более ничего не заставляло нападать на замок, и они стали разбегаться обратно. Пепел вместо замка и смрад от наполовину разложившихся мобов, которых с спаренное заклинание тьмы задело только частично, выглядели невероятно мерзко. Да и самому тут страшно стоять. А ведь это мои их рук дело. «Противно, воняет» на нужно поглотить все бесхозные души. Если создание бесполезного живого существа стоит от пяти до десяти жизней разумных, то сотворение боевого гомункула обойдётся в сотни душ. И ведь не факт, что существо получится могущественным, если вообще захочет подчиниться Создателю. А всё нарастает. Что-то не так. Зелье здоровья не помогает, и меня начинает клонить в сон. Нет, нужно валить отсюда в безопасное место. Чувствую, что скоро отрублюсь атлас пространства нашёл укромное место среди гор, и, перейдя на ту сторону, я ввинтился в скалу. На трёхсах метрах моё сознание померкло».